Федор Иванович Тютчев известный поэт, один из самых выдающихся представителей философской и политической лирики. Он родился 23 ноября 1803 года в селе Овстук Брянского уезда Орловской губернии в родовитой дворянской семье, зимой жившей в Москве, открытой и богатой. В доме, совершенно чуждым интересам литературы и в особенности русской литературы,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 Послание Горация к меценату, представленное Раичем обществу любителей российской словесности, было прочитано в заседании и одобрено значительнейшим в то время московским критическим авторитетом Мерзляковым. Вслед за этим произведение 14-летнего переводчика, удостоенного звания сотрудника, было напечатано в 14 части трудов общества.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 В 1826 году в альмонахе «Погодина урания» были напечатаны три стихотворения Тютчева, а в следующем году в альмонахе Раича «Северная лира» несколько переводов из Гейна и Шиллера, Байрона и несколько оригинальных стихотворений.